Перестал меня видеть. Это я перестал видеть его. Дракон был не только слеп, но и глуповат. Он не узнавал принца даже тогда, когда они встречались над страницей Хагакуры. Наше тело получает жизнь из пустоты, напоминал Зэта. Но это казалось мне с халастикой. Честно говоря, я полагал, что он просто отдает дань суевериям эпохи, как Монтень, который постоянно прерывает свои рассуждения, чтобы раскланиться с католической догмой. Существование там, где ничего нет, даже в устах Дзетта, казалось мне бессмыслицей, а слова о кукольном представлении были для меня воплощением его мужского нигилизма. Мускулистая фигурка была занята важным делом, она махала мечом, готовясь распороть свой живот. Какой же дикой карикатурой была моя жизнь! Впрочем, может ли человеческая жизнь не быть карикатурой? Я думал, что гостем на празднике Бон был я.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 Все катится и катится по красному ковру и никогда не достигнет его края.